Раздел 2. Как сокрушить искажённые мысли. Глава 12. Всё или ничего. Мужчина по имени Сол излечился от многолетней депрессии после всего лишь 12 этим КПТ-сеансов. Он впал в эйфорию и сказал себе, «Это невероятно. Я, оказывается, не неудачник. Мои проблемы наконец-то решены. Я больше никогда не окажусь в депрессии». Три недели спустя Сол поссорился с женой и пошел спать очень угрюмый, расстроенный, злой и удрученный. Когда он проснулся на следующее утро в сильнейшей подавленности, Сол сказал себе. «Улучшение состояния было пшиком. Терапия не работает. Я абсолютное ничтожество. Я буду несчастным всю свою жизнь». «Как видите...» Причины состояния соло кроются в мышлении вида «всё или ничего», которое является проявлением одного из самых распространённых когнитивных искажений. С таким типом искажения вы обычно думаете о себе или об окружающем мире в чёрно-белом цвете, мыслите абсолютами «всё или ничего». Есть две противоположные формы этого или любого другого искажения. Позитивное мышление «всё или ничего». В этом искажении доминирует переменное «всё из нашего уравнения». Вы говорите себе, что если всё хорошо, то вы победитель, и всё вокруг всегда будет просто замечательно. Такой тип мышления ярко проявился, когда сол сказал себе «Мои проблемы наконец-то решены, я больше никогда не окажусь в депрессии». Негативное мышление «всё или ничего». В этом искажении доминирует переменное «ничего из нашего уравнения». Вы говорите себе, что если не все хорошо, то вы неудачник и полный ноль. Такой тип мышления ярко проявился, когда Сол сказал себе, «Терапия не работает, я абсолютное ничтожество». Пожалуйста, напишите короткое пояснение о том, почему мысль Сола, когда он исцелился, представляет собой классический пример позитивного мышления «все или ничего». А теперь объясните, почему мысль Сола, когда через несколько недель у него случился рецидив депрессии, это классический пример негативного мышления «всё или ничего». Мой ответ. Возможно, это слишком очевидно. Когда Сол внезапно исцелился, он сфокусировался на переменные «всё», решив, что теперь будет вечно счастлив. Хотя эти ожидания не имеют ничего общего с действительностью, потому что никто не бывает счастлив постоянно. Когда Сол проснулся и понял, что снова в депрессии, он тут же переместился к переменной «ничего», думая, что он полное ничтожество, а терапии вообще не работает. Такие полярные мысли, конечно, не соответствуют реальности, потому что у Сола есть много слабых и сильных сторон, как и у всех остальных. Более того, его лечение было невероятно эффективным, вот только излечение не гарантировало вечного блаженства. Как видите, оба типа мышления «всё» и «ничего» могут вызывать проблемы. Негативный вариант мышления пробуждает следующее чувство — подавленность, отчаяние, безнадёжность, тревогу и панику, стыд и вину, чувство неполноценности, неадекватности и никчёмности. Позитивный вариант мышления «всё или ничего» ведёт к одержимости, к нарциссизму, к проблемам в отношениях, к злости и насилию, к вредным привычкам и зависимостям. Иногда бывает сложно избегать такого мышления, попасть под влияние этого искажения, даже не заметив этого куда проще. А теперь давайте вернемся к негативным мыслям, которые вы записали в ежедневнике настроения во время работы над главой 10. Сможете ли вы заметить все проявления этого искажения в ваших негативных мыслях, включая ту, которую вы выбрали для круга исцеления? Если это так, то запишите эту негативную мысль. А теперь приведите краткое пояснение, почему эта мысль может быть нереалистичной. Другими словами, запишите, почему мышление «всё или ничего» не отражает объективную реальность. Теперь вы видите, как мышление «всё или ничего» может подлить масло в огонь негативных мыслей. Сможете разобраться, почему ваше мышление «всё или ничего» нереалистично. Позитивный рефрейминг. Перед тем, как мы погрузимся в борьбу с проявлениями этого мышления у вас, сделайте глубокий вдох и спросите себя, точно ли вы хотите этим заниматься. Как вы уже знаете, от подобного мышления, скорее всего, есть определенная выгода. А еще, возможно, это отражение чего-то очень правильного и позитивного о вас и ваших ценностях. Вы понимаете, почему? Подумайте об этом немного, а потом слушайте дальше. Ну, во-первых, мышление «всё или ничего» делает жизнь полной взлётов и падений. Когда всё идёт хорошо, вы начинаете ощущать себя победителем, у вас повышается настроение. Это шикарно. А если вы терпите неудачу, то думаете о себе как о полном неудачнике. Конечно, это больно, но зато ваши сильные негативные чувства могут натолкнуть вас на мысль, почему вы вообще потерпели неудачу, и в следующий раз вы решите, что будете стараться лучше. Это точно хорошо. И абсолютно реально. Кроме того, такое мышление лежит в основе перфекционизма, у которого есть свои плюсы. Он показывает, что у вас высокие стандарты, что вас действительно волнует ваша работа и что вы не будете соглашаться на посредственность и второй сорт. Люди, которые не сдались, вроде Эйнштейна, Эдисона и многих других, изменили мир. Этот список можно расширить, но, я думаю, общую идею вы поняли. Мы цепляемся за когнитивные искажения по той же причине, по которой держимся за негативные чувства и мысли. Это выражение наших глубинных ценностей, а еще не приносят нам пользу. Поэтому я хочу спросить у вас, зачем отказываться от всех плюсов и выгод подобного мышления? Если вы этого не хотите, я вас понимаю. Когда я был младше, то сидел на крючке перфекционизма и ни за что не хотел от него отказываться. Но если вы хотите уменьшить интенсивность этого искажения, следующая техника — отличный первый шаг. Рассуждение в полутонах. Если вы заглянете в подсказку в главе 5, то увидите множество техник, которые могут вам помочь. Но действительно простое решение называется рассуждение в полутонах. Вы избегаете радикальных чёрно-белых суждений и стараетесь посмотреть на всё более реалистично, учитывая полутона от нуля до 100 процентов. Это лёгкий способ работы с переменными «всё» и «ничего». Например, когда Сол оправится от депрессии, он может сам себе сказать, «Слушай, это круто, мне так хорошо, я не чувствую себя ничтожеством. Да, у меня много минусов, но сильные стороны тоже есть» уверен в какой-то момент я опять провалюсь в черную дуру неуверенности потому что никто не может быть постоянно счастлив но я знаю техники которые помогут справиться с негативными чувствами и мыслями если они вернутся а когда ему на дороге жизни попадётся ухаб как бывает со всеми сол может подумать вот что у как же мне опять погано врач предупреждал что так и будет что И чего я так расстроился? Пусть вчера мы с женой поругались. Почти все пары периодически ругаются, так что, думаю, если мы всё обсудим, то нам обоим станет легче. Вам удалось заметить, как полутона в этих мыслях помогают избежать экстремальных взлётов и падений, свойственных чёрно-белому мышлению Соло. Всё или ничего — это практически всегда искажение, потому что наш мир, по большей части, такими терминами описать невозможно. Например, сказали бы вы, что это лучшая книга в мире. Может, лучше Шекспира или Библии? Я сомневаюсь. Ладно, но если это не лучшая книга в мире, значит, это просто мусор. Ноль без палочки. Должен признаться, я, конечно, иногда чувствую что-то подобное, но не думаю, что на самом деле так плохо пишу. Мысли об этой книге в формате «все или ничего» не соответствуют действительности. Думая так, я бы мог воздвигнуть себе очень крепкий творческий барьер. Я бы ощутил значительное напряжение из-за необходимости писать идеально и придумывать что-то еще более невероятное. Но я не умею писать идеально и невероятно. Так что если бы я поддался такому типу мышления, то, скорее всего, оказался бы в творческом кризисе. Один раз это произошло. Я должен был переписать свою первую книгу. Мне пришел договор и аванс от издателя, а мой редактор Мария сказала, что книгу нужно переделать. Ей... И совершенно справедливо она казалась скучной. Мария требовала, чтобы я сделал из нее бестселлер. Я 10 дней просидел за столом и не написал ни слова. Наконец я записал ту негативную мысль, которая меня напрягала. Я не знаю, как написать бестселлер. Мария во мне разочаруется. В этот момент я понял, что страдаю от искажения «все или ничего» и решил, что лучше буду думать о ситуации так. Я не знаю, как написать бестселлер, И это вообще не моя работа. Мой издатель поможет с освещением книги в прессе. Моя работа говорит с читателями так же, как я говорю с пациентами. Это я точно могу сделать. И это может оказаться очень полезным для тех, кто страдает от депрессивного состояния. Книга для этого не обязана быть бестселлером. Я тут же ощутил мощный прилив творческой энергии, и в итоге переписывать книгу оказалось очень легко и весело. Если вы подумаете о чём-либо в мире, о любом человеческом качестве, то осознаете, что описать его чёрно-белыми терминами не получится. Например, подумайте про свой IQ или физическую силу. Наверное, вы не такой умный, как Эйнштейн, но однозначно во многом разбираетесь. Скорее всего, вы не настолько сильный, как олимпийский тяжеловес, но всё-таки обладаете определённой мощью. Я вот совершенно ужасно пою, точно хуже многих, хотя и лучше, чем собака, которую я однажды видел по телевизору. Собак очень искренне и воодушевлённо выла пока её хозяин играл на пианино. А песенки, которые я сам придумываю и напеваю, очень нравятся нашей новой кошке Мисти. Вот одна из таких песенок, которую я обычно пою своим кошмарным голосом. «Мисс Мисти, о, мисс Мисти, ты такая милашка, во всём Лос-Анджелесе таких нет. Твой шёлковый чёрный мех и жёлто-зелёные глазки, ты самая красивая в мире, красивее, чем небеса». «Ты милее всех, я люблю твой мех». Мисс Мисти в восторге. Все мы находимся где-то между нулем и ста Никто из нас не ноль, никто не идеал. Есть в нашей жизни что-то положительное, например, открытие в медицине, новые данные о происхождении Вселенной или примеры проявления милосердия. Есть и ужасные, негативные явления. Но большинство событий находятся где-то между двух экстремальных величин. Так что, если вы хотите оценивать себя и мир более реалистично, попробуйте рассуждать в полутонах. По сравнению с ярким мышлением «всё или ничего», этот вариант может показаться блеклым, но как только вы научитесь видеть полутона, мир вдруг заиграет куда более яркими красками. А теперь у меня для вас последнее упражнение. Выделите себе минутку и попробуйте перефразировать ваши мысли с искажением «всё или ничего» так, как если бы вы рассуждали в полутонах. Постарайтесь, чтобы ваши формулировки стали более точными, оказавшись между понятиями «всё» или «ничего». Я не смогу оценить ваши новые формулировки или предсказать, насколько эффективной будет для вас эта техника, но попробовать выполнить её — это отличная тренировка на будущее. Я покажу вам множество вариантов того, как сокрушить любую негативную мысль, так что не переживайте, если вдруг этот метод не помог. У вас огромный выбор техник.